Глава 17. Милая птичка. Огромная, как дракон, густо-синяя, с металлическим отливом птица крепко держалась за толстую ветку медными когтями. Она наклонила голову и рассматривала котёнка, изредка пощёлкивая железным клювом. Голодный, спросила птица, А воз потерял дар речи. Он таращился на птицу, не в силах даже кивнуть, и только облизывался, сам того не замечая. Гагана усмехнулась. Я единственная птица во вселенной, способная давать молоко. Не то чтобы я всем и каждому его предлагаю, но надо сказать, что такие шмакадерки до меня ещё не добирались. В стволе дуба открылась дверка, И маленький дубовый лишачок вынес красную чашку в белый горошек. Он поставил чашку перед котёнком, быстро почесал его за ухом и скрылся в дубе, будто и не выходил. Котёнок вылокал молоко в один присест и не забыл умыть усы. Ему предстоял серьёзный разговор. Милая птичка Гагана с любопытством ждала. А мой косточек не встретили? брякнула Вось. Гагана расхохоталась. Голос у нее был густой, бархатный. «Повезло! Хотя я люблю этот сюрприз. Я туда останки вымерших животных набросала. Кости динозавров особенно впечатляют». «А на них живая водичка подействует?» Котенок не очень хотел, чтобы по лесу шатались ожившие динозавры. Но все равно было обидно, что они лежат там в лабиринте с одинокими скелетами. «Великоваты», — сказала птица. «Да и вымерли давно». «Это хорошо», — ответил котенок. И спохватился. «Я имел в виду, хорошо, что мы их не нашли. Вы из них выставку делаете?» «Я из них делаю устрашающие композиции, чтобы искатели лучшей доли — Поменьше в лабиринт совались. А то если все будут его проходить, так у меня волшебства не хватит судьбу менять. Катюнок обрадовался. Значит, Гагана и правда может помочь. Если только она не устала от путников-просителей. А много к вам приходит из лабиринта? Осторожно спросила Вось. Нет, отрезала Гагана. Единицы добираются. Остальные подбегают. У котёнка задрожал хвостик. Остальных, когда нарутся в объятиях блужданий. Я вот этими самыми когтями Гагана поиграла медными крючками на ногах. Подхватываю, поднимаю в воздухе, и... уношу далеко-далеко, туда, где они могут быть полезны, потому что жизнь, она строго поглядела на котёнка. Да она на добрые дела. Я именно об этом и хотел поговорить. Котёнок оглянулся на овцу, не поможет ли она подобрать слова. Но овца углубилась в клевер и жевала так, что уши ходили ходуном. Наверное, заглушала в себе песню. Котёнок хотел объяснить Гагане, что он не напрасно пошёл в лабиринт, что вся его жизнь у реки одно сплошное зло для тех, кого он полюбил. понимаете? Пришлось о воз. Мне не место в бескрайнем лесу. Так, сказала птица Гагана, и котёнок испугался. Вы же Он вскинул огромные разноцветные глаза. Исполните моё желание, да? Ваше желание, уточнила Гагана. Вы прошли лабиринт вместе. А я не делю толпу на части. Иначе сюда караваны пойдут. Один проход, одно желание. Да, да, конечно, кивнул котёнок. Я хочу, чтобы Тут его взгляд упал на овцу, которая прислонилась лбом к стволу дуба и прикрыла глаза. Котёнку показалось, что несмотря на поедание всех кустов подряд, она сильно, очень сильно истощена. Я хочу, твёрдо сказала овца, чтобы овечка могла спать. Это возможно, ответила Гагана. Но тебе придётся помочь ей уснуть. Я помогу, пообещал котёнок. Ты сказал своё слово. Голос Гаганы звучал как гром. Так прими же свою судьбу. Птица поднялась в воздух, расправила огромные иссиня-чёрные крылья. и сделала круг над поляной тенью накрыла котёнка а воз вцепился в овцу оба они зажмурились большое осеннее перо с питировало с неба прямо на кудрявую спину овцы и застряло в кудельках гагана издала жуткий прощальный крик и скрылась за горизонтом котёнок пришёл в себя и разжал лапы на землю упал белый пушистый комочек. Прости, овечка, сказал он. Кажется, я выдрал у тебя шерстик лок. Это ты лысеешь, потому что без сна организм не восстанавливается. Но теперь всё будет хорошо. А воз погладил её по спине и вытащил запутывающееся перо. Я знала, что тебе нельзя помочь, вздохнула овца. Ты на что желание истратил? На сон? А вось свёл бровки домиком. И я подумал, знаешь, найдёт меня вулкала или нет? Ещё вопрос. И потом это когда будет? А поспать тебе надо уже сейчас. Гагана обещала, что у меня получится. Котёнок набрал в грудь воздуха, округлился до серо-белого мохнатого шарика, занял позу поустойчивее. и затянул баюнским голосом. — Мяу! Первый раз за всю певческую карьеру ему удалось так долго держать ноту. Овца блаженно закрыла глаза, уши ее повисли, ноги вытянулись. Котенок хотел снова вдохнуть, но голова у него закружилась, и он, засыпая на ходу, лежала она сполз под бок к храпящей овце а между тем с ней происходило что-то странное морда её посерела уши заострились шерсть из белой и кудрявой стала серой и жёсткой хвост вытянулся и почернел копыта заскрепели превращаясь в лапы с огромными когтями-лезвиями Нос удлинился, заузился, и под ним возникла пасть, а в ней белые зубы, много острющих зубов. Зверь потянулся, открыл глаза и ловко поднялся на мощные лапы. Над спящим котёнком возвышался волколак.